Глава вторая. Три деревянные слезы. На часах в лаборатории было десять часов, одна минута и сорок секунд. Напряжение утра шестнадцатого сентября все нарастало. Звезда не теряла своего розового цвета. Новостей друзей не было. Несмотря на то, что Нина несколько раз обращалась с вопросами к говорящей книге, та так и не ответила, для чего нужен клавис музивум. Расстроенная девочка уткнулась лбом в большую позолоченную обложку книги, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Неожиданно громко размяукался Платон, и Нина сердито повернулась к нему, собираясь сделать ему выговор, но так и осталось сидеть с открытым ртом. Над котелком, подвешенным в каминчике, переливаясь всеми цветами радуги, парила большая свеча. «Откуда она появилась? Может, ее прислал дед?» — подумала девочка, подбегая к каминчику. Не успела она дотронуться до свечи, как услышала за спиной грохот, от которого на полках подпрыгнули все склянки. Нина обернулась и увидела, что это открылась говорящая книга. Окутанная бронзовым светом, она зазвучала на торжественный лад. Произносимые ею слова всплывали из глубины жидкой страницы ты была чересчур настойчива, и хотя мое терпение безгранично, на твой вопрос у меня нет ответа. Зато скажу об этой свече. Она понадобится тебе для священного ритуала. Натяни на руку пальмодито и возьми свечу, аккуратно положив кумисту, и жди контакта с матерью всех алхимиков. На поверхность страницы вывернула зелёная алмазная перчатка а следом длинная алебастровая шкатулка у нины перехватило дыхание не отрывая глаз от книги девочка нервно сглотнула пока она старалась припомнить не встречалась ли в каких либо книгах или записях деда упоманиения о священном ритуале перчатка вспорхнула в воздух и улеглась на лабораторный стол за ней то же самое проделала шкатулка в полете с обоих предметов Осыпалась, мгновенно исчезая, розоватая пыль. Присутствующий при всем этом пес зарычал и несколько раз гавкнул, а кот, испуганно шипя, спрятался под стол. Мисочка с солью чихнула и встревоженно спросила, «Это еще что за чертовщина?» Книга задрожала, отчего по водной странице пробежала рябь и закрылась. Нина осторожно потрогала пальцем алмазную перчатку. Это должно быть и есть пальмадито сообразила она и надела перчатку на правую руку. Левая взяла шкатулку и увидела, что на ее боку выгравирована надпись на языке шестой луны — кумиста. От шкатулки исходил приятный сладковатый запах. Подойдя к каминчику, Нина взяла свечу рукой в перчатке и, помню указание книги, аккуратно, положил ее в шкатулку. Та задвиглась, как живая, до смерти перепугав мисочку соли. Свеча встала вертикально, и ее пламя полыхнуло бриллиантовыми лучами, которые сложились в сияющий круг, и в нем появилось красивое светящееся лицо Этереи с огромными, притягивающими словно магнит, глазами. Нина попятилась. Она никак не ожидала увидеть мать алхимии в пламени свечи. Нежное шелестение зазвучало в голове девочки шестой луны, и начался их телепатический диалог с этой Рей, как если бы они находились на ксороксе. «Здравствуй, отважная Нина 5523312. Мы все еще вместе в зале высших советов, но я улучила мгновение, чтобы срочно связаться с тобой, для чего использую пламя волшебной свечи». Это особенная священная свеча, изготовленная из прозрачного воска и гармонии. Ее имя – Артемизия Алборея. Она вечная, поскольку свет ее никогда не гаснет. Эта алхимическая свеча постоянно освещает пепитер в Мирабелисфантазио, на котором покоится Альма Магна. Свеча понадобится тебе для священного ритуала. Никогда не прикасайся к ней голыми руками. Бери ее только в пальмодито, иначе рискуешь превратиться в пепел. До того, как она тебе понадобится, храни ее в кумисте. Нина не отрывала взгляда от колышущегося в позолоченном сияющем нимбе светового лика Этереи и думала, что уж, коли мать алхимии поторопилась явиться ей так срочно, ситуации и впрямь Крайне серьезная. «Я должна спросить тебя об очень многом, что не дает мне покоя. Правда ли, что адский хохот, грубо разбудивший меня, означает, что Каркон вернулся? Как могло случиться такое, если он был превращен в камень? Должна ли я использовать Артемизию Альбореа в борьбе со злом? Для чего служит Клавис -музивум? и что такое священный ритуал?» Голос Этереи остановил водопад вопросов. «Успокойся. Ты все узнаешь в нужный момент. Да, бывает, что враги добра возвращаются. Не забывай, что мы есть прошлое и будущее. Мы — это всегда в алхимической бесконечности. Мы — все, включающее в себя ничто. От Ксорекса исходят флюиды гармонии — распространяются по Вселенной, и так будет до тех пор, пока свет продолжит озарять истину, открывая ее умам детей Земли. Алхимия тьмы изо всех сил будет пытаться покончить с нашим существованием. Вот почему борьба добра со злом такая же вечная, как сама Вселенная. Четыре тайны, которые ты отняла у Каркона, благодаря тебе снова работают на добро. Ласточки и киты продолжают непрерывное движение к шестой луне, неся мысли детей твоей планеты. Тайный глаз Атлантиды снова видит. Ничто никогда не сможет положить конец свершенному тобой. Но опасность новых козней зла реально существует. Мы готовы дать ему достойный отпор, потому что знаем, что добро должно сопротивляться. «Сейчас я уже могу сказать тебе, что Артемизия албарея сыграет большую роль в твоей схватке со злом в самом тайном месте. Но тебе придется самой отыскать его. Сделай это. Тебе очень пригодится ключ к мозаике». Нина сжала виски руками. «И казалось, что она сходит с ума. Самое тайное место? Где оно? Как я отыщу его?» что мне надо делать эта ответила как всегда мягко и ясно ты сама должна будешь найти ответы на эти вопросы ты юная но опытная алхимичка и твоя судьба прислушаться к своему сердцу и следовать интуиции ты уже многому научилась но тебе предстоит научиться еще большему мудрость и сообразительность отвага и любовь эти качества ты уже продемонстрировала нам. Они пригодятся тебе в новых суровых испытаниях. Пройди их с честью. И ты в очередной раз спасешь ксорекс и гармонию жизни. Девочка шестой луны с печалью смотрела широко открытыми голубыми глазами в лицо Этереи. «Я не знаю, получится ли у меня на этот раз. Я не готова к новым алхимическим схваткам». «Я предполагала, что зло ждет своего часа, но все же...» Комок в горле не дал ей закончить фразу. Но и плакать в присутствии матери алхимии ей тоже не хотелось. «Не волнуйся, у тебя все получится. Рядом с тобой твои друзья, ставшие хорошими алхимиками. Скоро Фило Марганте и Джолия прибудут к тебе на виллу Они алхимики или призраки если алхимики то как они могут вернуться на землю с Ксорокса? дед миша говорил что после смерти алхимики не возвращаются они алхимики ставшие призраками и по моему велению могут вернуться на землю ситуация требует нашего вмешательства успокойся и обрети силу в своей алхимическойэнерг я верю в тебя и в твоих друзей ваша судьба Сражаться с тьмой, стремящейся поглотить свет. Нимб, в котором сияло лицо Этереи, ярко вспыхнул. Рядом с матерью алхимии образовались три небольшие капли из старинного дерева, обрамленные металлическими полосками. Одна бронзовая, вторая серебряная, третья золотая. Капли, не сгорая, висели прямо над пламенем свечи. Это священные слезы. На каждой чистейшей алхимической водой начертаны важные тайные письмена. Возьми ту, у которой бронзовая каемка. Держи ее у сердца. Две другие спрячь в надежном месте. Ничего не бойся. Страх перед неизвестным означает падение в глубины тьмы, порабощающей жизнь. Нимб вспыхнула особенно ярко, И Этерея исчезла, оставив девочку с тайной трех слез и горой сомнений, которые она не разрешила. Деревянные капли плавно легли на лабораторный стол. Любопытная мисочка торопливо заковыляла в их сторону. Нина успела крикнуть «Стой! Не приближайся к ним!» Говорящая мисочка от неожиданности присела, поджав задние лапки и проворчала. «Мало тебе было загадок, так еще прибавилось куча новых. Что открывает ключ к мозаике? Где находится самое тайное место? Где и как поможет Артемизия альбареа Как пользоваться деревянными слезами?» «Ведь Этерея толком тебе ничего и не объяснила». «Ты иногда становишься просто невыносимой», — рассердилась Нина. «Тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной? Мне без тебя известно, сколько у меня проблем». Мисочка виновато закачалась. «Прости, не сердись. Я не со зла. Я просто сочувствую тебе. Как ты со всем этим будешь справляться?» «Как-нибудь справлюсь. Если ты знаешь, как помочь, мне скажи. А если нет...» Речнины прервал звонок мобильника. Звонил Ческо. Он был явно встревожен. «Алло, Нина, слушай меня внимательно. Мы у дворца Коадора» его дверь и стены обмотаны колючей проволокой я боюсь что каркон действительно вернулся клянусь всем шоколадом мира в таком случае ситуация реально супер ахнула девочка инстинктивно придвигая к себе талом люкс додол трясется как во время землетрясения да и я не в своей тарелке фьора и рокксик нам только что присоединились и у них тоже плохие новости что они узнали Нина задрожала от нехороших предчувствий. Они говорят, что статуи перед дворцом Дожи в огромных трещинах. Видимо, этой ночью с ними что-то произошло. Похоже на то, что хохот, который тебя разбудил, и верно принадлежал к проклятому Каркону. Ческо тяжело дышал в трубку, потому что, разговаривая с Ниной, он бежал, сопровождаемый Дудой и девочками, чтобы побыстрее добраться до пристани Сан-Марко. Это начало нового кошмара. Я в этом уверена. Давайте быстро ко мне. Я только что разговаривала с этой Рей. крикнула в трубку Нина и отключилась. Ее бросило в жар. Кровь едва ли не кипела в жилах. Охваченная эмоциями, она обессиленно опустилась на табурет. На лабораторных часах было 12 часов 33 минуты и 8 секунд. Платон, топорщив усы, жалобно замяукал. Красавчик стеснительно вкнул все все все я знаю что вы хотите есть но сейчас не до вас мне надо подумать надо разобраться для чего служат эти священные слезы нина решительно вскочила с табурета как только она прикоснулась к капле с бронзовой каемкой сильно завибрировал талдом одновременно раздался голос говорящей книги как велела тебе это рея эту слезу ты должна носить у сердца «Две другие поскорее спрячь в верхний ящик стола. Ты должна быть готова к вызову, который тебя ждет. Будь собранной и придерживайся наших указаний». Нина посмотрела на три слезы, лежащие перед ней. Взяла первую с бронзовой окантовкой и положила в центральный карман комбинезончика. Две другие аккуратно уложила в верхний ящик стола. «Исполнено. Что дальше?» Спросила она, глядя на жидкую страницу. «Ожидание будет недолгим, после чего ты сможешь создать джиролуму, новый магический препарат, который тебе предстоит использовать». Ответ к книге показался девочкой любопытным. «Я создам джиролуму? С какой целью?» Задала она очередной вопрос. «Не торопись, всему свой час. Тебя ждет праздничный обед». Положи Артемизию в алебастровую шкатулку. Иди и на время забудь о неприятностях. Обложка книги захлопнулась. Клянусь всем шоколадом мира, книга права. Время обеда. Мои, наверное, уже вернулись из туристического агентства и ждут только меня. Не могу же я игнорировать их замечательный праздник. Быстро надев пальмадита... Она осторожно вложила волшебную свечу в алебастровую кумисту. Сняла перчатку, оставив ее лежать рядом с мисочкой соли, которая даже не пошевелилась. Сунула талдом в карман, где уже покоилась деревянная слеза, бросила последний взгляд на клавис музивум, плавающий в стеклянной трубке, и подумала, что все эти предметы помогут ей одолеть заклятого врага, подлого князя Каркона владельца дворца кадоро ческо додо фьора и рокси будут здесь с минуты на минуту но ничего они меня подождут у нас все получится подумала она подходя к двери вложила стеклянный шар в выемку дверь открылась перед ней и закрылась за ней на часах лаборатории было 13 часов 15 минут 3 секунды бегом пересекая зал дожа Она услышала веселый смех, звуки музыки и уловила восхитительные запахи, доносившиеся из зала роз. Зал роз был убран цветами, в старинных канделябрах празднично горели свечи, стол украшал сервиз из голубого фарфора, серебряные столовые приборы лежали рядом с каждой тарелкой. За столом, помимо Джакомо и Веры, она увидела всех четырех своих друзей, «Сокровище, мы ждем только тебя», сказала Вера, раскинув руки для объятия дочери. Получающаяся радостью Люба в белоснежном фартуке, насвистывая веселую мелодию, начала подавать блюда. Нина обожгла недовольным взглядом Ческо и, сев рядом, прошептала. «Как вы здесь оказались?» Мальчик под столом сжал ей руку. «Не нервничай, пожалуйста. Просто на пристине Сан-Марко мы столкнулись с твоими родителями и приехали сюда вместе с ними. Почему ты не сказала нам, что у них сегодня годовщина? Они прямо-таки сияли, показывая нам билеты на круиз. Не могли же мы отказаться от приглашения на праздничный обед?» В другое ухо Нине зашептала Фьоре. «Мы с Рокси успели купить цветы, чтобы украсить зал. Тебе нравится? Только не думай, что нам так легко оказаться веселыми после всего, что удалось узнать. Чтобы не было «улыбайся!» а то твои родители заподозрят неладные». Рокси поднялась со своего стула под предлогом взять графин с водой и наклонилась к Нине. «Как не ни кстати, мы должны сидеть здесь, вместо того, чтобы срочно обсудить наши дела. Статуи этих негодяев все в трещинах, и, пожалуй, надо ждать от Каркона каких-нибудь гадостей». Бледный Додо сидел как-то странно, криво изогнувшись. «Что с тобой?» — испугалась Нина. «Я держу котелок с крок, крок... Додо никак не мог закончить фразу, и пришлось вмешаться Ческо. Он поставил под стул котелок с крокотио-портикуларис и боится, что тот перевернется. Мы вынуждены были принести его обратно, потому что, как я сказал тебе по телефону, «Хода во дворец Кодора больше нет». Фьора чихнула, Рокси кашлянула, а Додо, наконец, поставив сумку с котелком, нагнулся к Нине и прошептал то, что она уже без него поняла. «К-к-каркон жив!» Он умолк, увидев подходившую к ним Любу с большим подносом, полным восхитительных закусок. Нина, сделав счастливую физиономию, крикнула со своего места. «Дорогие папа и мама, поздравляю вас с прекрасным праздником, с годовщиной вашей свадьбы!» Вера и Джакомо подняли бокалы с вином, и широко улыбаясь, звонко чокнулись, с любовью посмотрев на свою необыкновенную дочь. Праздничный обед удался, но в душе Нины бушевал ураган. Она от всего сердца желала бы радоваться за родителей, но мысль о предстоящей беспощадной схватке с возвратившимся злом отравляла настроение. Со свертком в руках в зал вошел Карло Бернотти, их добродушный садовник, «Извините, что прерываю торжество, но у калитки я нашел этот пакет. Мне кажется, я разглядел тех, кто его оставил. Это два человека в темных пальто, хотя в этом я не уверен. Идет очень сильный дождь. К пакету прикреплен листок, на котором написано имя Нины. Я подумал, может, что-то срочное?» Вера улыбнулась. «Два человека в пальто? А может, в дождевиках? А может, ты выпил лишку, дорогой Карло?» Это, наверное, еще один сюрприз мадридских тетушек. Они такие выдумщицы. Нина приподнялась и взяла пакет из рук карло Пакет оказался почти невесомым. «Спасибо, Карла. Очень любезно с твоей стороны доставить его сюда», сказала она, разглядывая листок со своим именем и непонятными буквами «ДБДК» и «ЛБДК», приписанными чуть ниже фиолетовыми чернилами. «Откроешь сейчас посылку?» — спросил Джакома. Нина с притворным равнодушием посмотрела на отца. «Это опять книги от тетушек. Посмотрю позже. Сейчас мне больше всего хочется отведать кусок моего любимого торта». Притворство Нины увенчалось успехом. веры и Джакома не заметили взвинченного состояния дочери. ческо толкнул Нину коленом. «Кто мог прислать тебе этот пакет?» И кто, по-твоему, эти два человека то ли в пальто, то ли в плащах? Не знаю. Может быть, это Фила Марганте и Джолия? На бумажке с моим именем несколько непонятных букв. Давай поговорим об этом позже, прошептала девочка сама не своя. И в два часа дня роскошное пиршество завершилось-таки сливочным тортом и шоколадными конфетами. Поблагодарив гостей, Вера и Джакома поднялись в свою комнату собирать чемоданы. «Вперед на Карибы!» — весело крикнул Джакома с верхней ступеньки винтовой лестницы. «Так вы плывете на Карибы?» — Нина восторженно захлопала в ладоши. «Да, дорогая, Кармен и андора сделали нам поистине царский подарок. Лайнер отходит через два часа. Надо поспешить, чтобы не опоздать в порт», — ответила дочери Вера, давно мечтавшая о путешествии по Березовым морям — и отдыхе на белом пляжном песке. Люба уносила посуду в кухню, ей помогал Карло. «Сейчас я все перемою и расставлю по местам», сказала она Нине, «а потом пойду с вами в порт проводить твоих родителей». Нина переглянулась с друзьями. «В нашем распоряжении два часа. Обсудим наши дела в каминном зале. Там нам никто не помешает». Рокси вытерла испачканные тортом губы. «Пошли скорее». Додо вытащил из-под стула котелок с крокотио партикуларис. «А это куда деть?» «Пока захватим с собой в каминный зал», — сказал Ческо. «А после, как решит Нина, скорее всего, отнесем его обратно в лабораторию». Минуту спустя они уже сидели перед горящим камином в маленьком уютном зальчике. Дождь за окном лил, не переставая. Прежде чем рассказать друзьям о том, что поведала эта Рея, Нина решила открыть загадочный пакет. Она разорвала обертку и увидела в гнезде из сухой соломы и мятой бумаги сильно зачерненное круглое зеркало, от которого исходила мощная негативная энергия. Оказавшись в ее поле, девочка шестой луны затрепетала, лицо ее мгновенно побледнело. Сидевшие, как на иголках, ребята выхватили из карманов свои талдемы. Нина отбросила пакет, Солома и мятая бумагу упали на драгоценный персидский ковер. Девочка потянулась рукой к зеркалу и заметила, что звезда на руке изменила цвет. Теперь она была не розовой, а черной. Зеркало вспыхнуло, отлетело к центру зала и бешено закрутилось в огненном вихре. Рамка зеркала растягивалась на глазах, пока в нем не появились две фигуры в надвинутых до подбородка капюшонах. Из того, что открылось взором ребят, можно было предположить, что одно лицо старое, другое молодое, с изящными чертами. Гаосиловые глаза пяти талдомов вспыхнули одновременно. Ребята были готовы пустить в ход свои магические скипетры для нейтрализации этих двух явно подозрительных типов. Но никто из юных алхимиков не сумел сделать ни одного движения. Громко зазвучавшие голоса таинственных персонажей парализовали их. Мы извещаем вас о возвращении нашего величайшего магистра, князя Каркона, хозяина дворца Кадора, и его самых преданных союзников, которых вы презренные превратили в мерзкие изваяния. Не существует силы, которая уничтожила бы могущество алхимии. Тьмы. «Вы скоро почувствуете это на своих жалких шкурах!» Висящее в фиолетовом пламени зеркало прекратило вращение. Очертания двух фигур колыхались в его глубине, словно в воде. «Кто вы такие?» — закричала Нина, охваченная яростью. «Мы — посланцы вечности. Мы много что видели и много что сделали, и мы готовы многое еще совершить» ответил тот, что был старше. Его изрезанное морщинами лицо виднелось из-под капюшона, но глаза были скрыты. Ческо и Рокси одновременно сделали шаг вперед и прицелились талдомами в зеркало. И тут же, вскрикнув, оба упали на ковер. Выпущенные зеркалом зеленые молнии ударили каждого прямо в грудь. «Не советую повторять подобные глупости, иначе вы умрете!» прозвучал молодого типа. Нина и Фьора склонились над друзьями, ставшими от боли, приченённой ударом молнии. "Не думайте о нас. Сделайте что-нибудь с этими мерзавцами", прошептал, сжимая зубы, отважный Ческо. Потеряв очки, он почти ничего не видел. Пылая гневом, Нина вскочила и, направив свой талдом на зеркало, несколько раз нажала на глаза. Два мощных электрических разряда ударили в зеркало. Фигуры на глазах стали прозрачными и растворились в черной пустоте зазеркалья. Взрыв дьявольского хохота разорвал наступившую тишину. Огонь, вырвавшийся из зеркальной рамки, лизнул расписанный фресками потолок, и в зеркале, словно в худшем из кошмаров, сначала вспыхнула истекающей кровью гигантская буква «К», вслед за чем материализовалась жуткая физиономия князя Каркона. «Я жив! Жив!» — заорал гнусный магистр Магикум с налитыми кровью, будто рубиновыми глазами, истекающей по кленовидной бороде ядовитой слюной. «Я жив!» Девочка шестой луны стояла, замерев, не в силах оторвать глаз от омерзительной физиономии, которую так ненавидела и так боялась. Казалось, ее магическая сила и алхимическая энергия в один миг — канули в глубины жуткого зазеркалья. Победы и поражения, огорчения и страхи, пережитые в борьбе за освобождение Ксорекса, как будто превратились в пепел перед лицом ее врага, чьи вселявшие ужас адская ухмылка, пронзительный голос и хищный взгляд вновь стали жестокой реальностью. Нина почувствовала, как что-то обожгло ей грудь. Священная слеза, Загадочная деревянная капля с бронзовым кантом раскалилась, предупреждая о смертельной опасности. Девочка замерла, охваченная ужасом, а зноб пробежал по ее напрягшемуся телу. Кровь застыла в жилах. Казалось, вот-вот она взорвется. Демонический князь, изощренный алхимик, убивший ее деда, вернулся из небытия еще более могущественным, чем прежде. Додо и Фьора стояли столбами, широко раскрытыми от ужаса глазами. Котелок с крокотио выпал из рук мальчика, и алхимическая жидкость разлилась по ковру липкой белой лужей. Дрожа от страха и прижимая к груди талдом, Додо молился, чтобы все эти события оказались сном. Увидев, что очки друга отличили под кресло, он попытался сказать ему об этом, Но многократно усилившаяся от страха заикание не позволило ему выдавить из себя ни слога. Стоявшая на коленях рядом с Рокси и Ческо Фёра, завыла как сирена. Вид Каркона потряс ее до такой степени, что она потеряла самоконтроль. Ребята и не могли среагировать иначе. Каркон застал их врасплох. Они уже знали, что он жив, но мозг отказывался это принять. Грубый хохот князя тьмы загрохотал подобно грому. Зеркало разлетелось на тысячи осколков, засыпавших и драгоценный ковер. Пламя обернулось черным дымом и сейчас же исчезло в никуда. Теперь явление Каркона напоминало лишь острый запах серы. Нина, избавляясь от наваждения и стараясь прийти в себя, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Привлеченные криком Фьоры в зал вбежали Люба и Карла и замерли на пороге с открытыми ртами. «Что вы натворили?» воскликнула потрясенная русская няня, хватаясь за голову. Нина, обессиленная, упала в кресло, показывая жестом, что не стряслось ничего такого, из-за чего стоит беспокоиться. Садовник наклонился к ребятам, распростертым на полу. «Вы что, упали?» Ческо пробормотал что-то невразумительное, а рокси с трудом поднимаясь на ноги улыбнулась глупая игра не берите в голову ничего себе глупая игра смотрите во что вы превратили ковер он весь в пятнах в стеклах а что это за белая жидкость клей и почему пахнет с вы что курили разгненная люба принюхиваясь к пахнущему серой воздуху обрушила на ребят град вопросов она уже ломала голову над тем «Как вычистить драгоценный персидский ковер?» «Нет-нет, Люба, мы не курили, и не надо ничего спрашивать. Не случилось ничего страшного. Сейчас мы все приберем». Думая, как бы не упасть в обморок в присутствии Любы и Карла, Нина изобразила готовность вот-вот приняться за наведение порядка в зале. «Господи, вся в деда! В доме ничего не изменилось, словно он нас и не покинул» сокрушенно пожаловалась садовнику русской няне пошли на кухню иначе я не знаю что с ними сейчас сделаю по этих стенах нельзя найти покоя даже в праздничный день разглядев валяющиеся на полу обрывки обертки от посылки которую он же принес в дом карло спросил с подозрением в пакете была взрывчатка карло милый пожалуйста хватит любопытничать какая взрывчатка мы просто играли Нина еще не отошла от неожиданной встречи с Карконом, но уже взяла себя в руки. «Простите нас, мы больше не будем», — подала голос Фьора, чтобы окончательно успокоить няню и садовника. Люба взяла под руку Карло и потащила прочь. Садовник подчинился, хотя вся его фигура выражала недоверие. «Что мы будем делать?» — наконец обрел дар речи Додо, доставая из-под кресла очки Часко и протягивая их ему. Собрав всю свою энергию, Нина встала с кресла. Все, сейчас идем в лабораторию. Первое. Предупредим моего деда и Этерею, что Каркон действительно жив и вернулся в свой дворец. Что касается двух типов в плащах с капюшонами, которые появились в зеркале сначала, это наверняка есть те самые, что положили пакет к дверям виллы, а буквы на листке с моим именем — инициалы их имен и фамилий. Это какие-то подручные князя, с которыми мы еще не знакомы. Видимо, Каркон был возвращен к жизни с помощью какой-то могущественной магии. В сопровождении друзей Нина вышла из каменного зала, задержалась только Фьоре. Она собрала разбросанную бумагу и солому, сложила их в пакет, обескураженно оглядела, большое белое пятно на ковре и бросилось догонять ушедших ребят. Проходя вдоль книжных шкафов необъятной библиотеки зала ДОЖа, вся компания услышала легкое жужжание, доносившееся с потолка. Только Нина, погруженная в свои мысли, доставая из кармана стеклянный шар, служивший ключом в лабораторию, не обратила внимания на посторонний звук. Ческо, поправив очки, уставился в потолок. «Смотрите, что это там?» «Летают!» Подняв головы, ребята увидели, что над ними кружится, искрясь гранями, крошечный зеленый камушек. «Похоже на изумруд!» Фьора стала на цыпочки, чтобы ухватить его. Додо обратил внимание, что, несмотря на кружение зеленый лучик, испускаемый камешком, постоянно упирается в предпоследний шкаф библиотеки, точнее, в стопку каких-то документов, казалось, почерневших от времени не успел сказать это, потому что камешек спланировал сначала вправо, затем влево, резко опустился до самого пола, осветив его, а потом зигзагами взлетел обратно к потолку. Там он на мгновение замер, раскалился до красна и взорвался, разбросав мириады ярких искр, заливших зал дожа ослепительным зеленым светом. С изумлением, наблюдая за этими чудесами, Ребята увидели, как в воздухе, медленно снижаясь, парит какой-то странный овальный предмет толщиной не больше сантиметра. Фьора и Додо попятились и уперлись спинами в книжный шкаф. Рокси и Ческу не отрывали взгляда от непонятного объекта. «Пахнет, пахнет морем», принюхалась Нина с удивлением. Осторожно дотронувшись до овального предмета кончиками пальцев, она ощутила его твердость. Он был шероховатый, с бледно бледнозелеными и коричневатыми прожилками. «Не прикасайся к нему!» — запоздала предостерег ее Ческа. «Это может быть магической ловушкой каркона!» Но Нина была уже во власти любопытства. «По-моему, это панцирь какого-то моллюска или черепахи!» — заметила она, поворачивая предмет, и с удивлением увидела вырезанные на панцире слова на языке шестой луны. «Успокойте свои сердца. Мы пребываем. Фило и Джолия». «Фило и Джолия! Призраки с Ксорекса!» «Интересный способ посылать сообщения засмеялась Нина. «Первый раз оно приходит мне на панцире черепахи». «Поспешим в лабораторию», — обратилась она к друзьям. «Мне надо кое-что рассказать вам, и будем готовиться к действиям». Каркон явно что-то затевает. «Надеюсь, Джолия и Фила Марганты нам помогут». Положив панцирь в брючный карман комбинезончика, Нина стеклянным шаром отворила дверь в лабораторию. Сознавая серьезность ситуации, юные алхимики без слов вошли внутрь, готовые обсуждать стратегию сопротивления силам зла. Нина расположилась на табурете, остальные расселись у каминчика. Сначала девочка пересказала свою беседу с Этереей. Затем продемонстрировала алебастровую кумису и стеклянную трубку с плавающим в ней клависмузивом, поясняя, что к чему. И закончила с советом быть всем начеку То есть нам надо найти самое тайное место, о котором упоминала Этерея, и воспользоваться ключом к мозаике, подвела итог Рокси. Ладно, допустим. Но для чего служит магическая свеча? Тут полный мрак. «В общем, я ничего не понимаю», — призналась она. «Я, честно говоря, тоже», — поддержал ее Ческо. Нина растерянно повернулась к говорящей книге. «Все очень сложно, это правда. Давайте попробуем еще раз связаться с Этереей. Может быть, мы получим больше информации. Хотя бы потому, что Каркон реально появился, а значит, зло стало еще сильнее, чем прежде». Фьора поднялась с пола. Ты обещала рассказать нам о священных слезах. Нина извлекла из центрального кармана комбинезончика деревянную слезу с бронзовой каемкой и открыла верхний ящик лабораторного стола, где лежали две другие. Их три. Этерея сказала, что они деревянные и хранят важнейшие жизненные тайны, нанесенные чистейшей алхимической водой. Но назначение их не объяснила. Придется разбираться самим. Мы алхимики и не имеем права поддаваться страху и панике. Деревянные слезы в голове не укладывается Рокси была в недоумении. Ни в алхимических книгах, ни в записках твоего деда мы ничего о них не читали. Фьора и Додо молча рассматривали капли, прилетевшие с Ксорекса. ческу потянулся потрогать те, что лежали в ящике стола. Но в этот момент говорящая книга открылась, выбросив в потолок луч ослепительной белизны. Жидкая страница подернулась рябью, и на ней проступила темно-синяя надпись, а следом раздался громкий голос. «Отложите пока в сторону священные слезы и займитесь карконом. Он реальная угроза. Его ненависть к вам безмерна» вам понадобится вся ваша интуиция отвага и стойкость чтобы сохранить самообладание мать алхимии разъяснит положение вещей как только сочтет нужным поищите в черных документах ответ на вопрос что надлежит делать д джолия и фила морганте спешат к вам на помощь когда они прибудут им надо будет выпить джеролуму этот препарат поддерживающий их жизнь «Вы должны приготовить для них заранее». «Джиролума? Но как ее приготовить?» — изумилась Нина. «Мы же не знаем ее формулы. И где нам взять черные документы?» Но жидкая страница уже потемнела, не дав ответа. Ни слова, ни намека. Додо, чувствуя вину из-за испорченного крокотио-партикуларис ковра, поспешил вмешаться. «Когда мы шли через библиотеку, я видел пачку черных бумаг. Вы в то время смотрели на летающий панцирь черепахи». «Ты уверен? Тебе не помирищилось со страху?» — хихикнула Рокси. «А вы видели эти бумаги?» — обратилась Фьора к Нине и Ческо. Те отрицательно покачали головой. Додо выбежал из лаборатории. Вступив в зал Дожа, он взял там лестницу, прислоненную к стене, заставленный книжными шкафами, переставил ее к предпоследнему шкафу и спустя пару минут с торжествующим видом вернулся в лабораторию с запыленной пачкой бумаг черного цвета. «Вот они!» — сияет гордость, он положил бумаги на лабораторный стол. Нина затаила дыхание. Ей очень хотелось, чтобы принесенные ее рыжим другом бумаги оказались теми самыми, о которых говорила книга. Додо принялся перебирать листы, откладывая в сторону те, что особенно привлекли его внимание. К ним красными шнурами были привязаны маленькие мешочки из грубой ткани, миниатюрные медные пульверизаторы. От бумаг веяло древностью. Пыль заставила Фьора громко чихнуть. Рокси потерла нос. «По-моему, мы напрасно теряем драгоценное время», — буркнул Ческо, у которого перед глазами продолжала стоять Ужасная физиономия Каркона. Но тут Додо поднял голову от пачки бумаг и победоносно воскликнул. «Нашел! С -с Смотрите сюда! Это ф -ф фокус!» шутливо подначила его Рокси. «Ф -ф «Формулы!» Додо удалось закончить фразу. Фьора выхватила лист из его рук и пробежала глазами написанное. «Ты гений, Додо!» Заголовок... «Карта нигра эт умбрае в переводе с латинского «черный папирус призраков». Они же, правда, какие-то формулы. Это, скорее всего, то, что нам надо. Нина поцеловала зардевшегося мальчика в щеку. «Прости, Додо, что мы сперва не поверили тебе. Ты молодец!» Черные страницы были густо исписаны странными формулами, начертанными светло-серыми чернилами. Каждая представляла собой подробное описание ингредиентов и сопровождалась рисунками и математическими выкладками. В самом низу этого древнего документа стояла подпись автора «Фило Морганте» и дата написания — 1445-й. Ребята с волнением рассматривали необычную бумагу, дожившую до наших дней, и их прямо-таки распирало от любопытства, что может находиться в мешочках, привязанных к части страниц с красными шнурами, и к чему здесь медные поливеризаторы, покрытые патиной времени. И внимание Фьоры сильнее занимали дата и место написания необычного документа. болонья башня Акурси, значит, летящий сюда Фила Марганте и есть тот знаменитый алхимик, родившийся еще в 1400 году. Сегодня, по всей вероятности, Филамарганте Это самый-самый древний призрак во всей вселенной. восторгу Фьора не было границ. «Интересно, он умер своей смертью или его тоже убили?» Задумчиво проговорила Рокси и обернулась к Нине. «Как могло случиться, что его бумаги оказались здесь, в библиотеке твоего деда Миши?» «Здесь находятся книги и документы со всего света. Скорее всего, бумаги филомарганты, Попали в руки деда, когда он занимался алхимическими исследованиями или работал над своими книгами, предположила девочка шестой луны. Без подобных книг мы так бы ничего и не поняли в этой жизни. Придет время, и я тоже напишу свою алхимическую книгу, уверенно заявила Фьоре. Рокси легонько толкнула подругу в плечо. Вместо того, чтобы пугать нас своими научными планами, подумай лучше о том, что нам делать сейчас. Каркон вернулся. «Не догоняешь!» Не обращая внимания на дружескую пикировку под рук, Нина вчитывалась в документ, все отчетливо осознавая, какие воистину необычные препараты изобрел алхимический гений Филоморганте. Болония, январь 1445 года. Башни курсе Карта Нигра Эд Умбрае. В результате непрерывных поисков и тщательных исследований, я, наконец, получил формулы трех препаратов, необходимых призракам. Я убежден, что придет время, когда они будут использованы, ибо алхимики тьмы обладают большей жизнестойкостью, и любые детали их существования, грозящие нам опасностью, должны быть изучены с особой тщательностью. Полагаю, что они обращаются к алхимическим препаратам и вообще к способам борьбы с нами, нам еще неведомым. Среди них – возможность существовать в виде призраков. Я взял для своих записей карту Нигра-эт-Умбраэ, зная, что до того, как она превратится в пыль, пройдет много столетий, а это наипрочнейшая бумага из всех мне известных. К некоторым страницам я привязал мешочки, в каких содержится ряд компонентов для приготовления описанных ниже препаратов. «Имбевия» имбевия сладость употребляемая для распознавания призраков злонамеренные призраки часто прячутся среди нас и время от времени являются нам во плоти хотя на самом деле это покойники несущие угрозу спокойствию и гармонии поэтому очень важно уметь распознавать живой человек перед вами или призрак если сладкая имбевия попадет в рот такому призраку он становится прозрачным и активность, так что у вас появляется возможность обезвредить его вплоть до уничтожения. Ингредиенты. 6 листьев магнолии белой, 4 ягоды колючие, две веточки розмарина смиренного, 3 грамма золота философского, 1 литр воды перманенус, 4 листиков усталы. Рецепт. Мелко нарубить листья магнолии белой Добавить ягоды колючий и розмарин смиренный. Поместить все в небольшой котелок и держать на среднем огне. Когда смесь начнет закипать, добавить золото философское и мешать 10 секунд. Когда смесь станет зеленой, добавить воду перманенус и листики фусталы. Оставить кипеть 2 минуты и 8 секунд. Как только кремовидная смесь остынет, выложить ее на поверхность стола, хорошо замесить и раскатать тонкими колбасками. Нарезать колбаски на кусочки длиной не больше сантиметра и не притрагиваться к ним в течение 24 часов, после чего раскатать на дубовой доске, придав форму круглого печенья. Достаточно призраку съесть всего один кружок имбевии, чтобы он потерял телесную оболочку и стал прозрачным, утратив всю свою силу. «Луминос» – мгновенно превращающаяся в пар субстанция для обнаружения присутствия призраков. Распыление этой субстанции немедленно дает знать, присутствует или присутствовал в конкретном месте злокозненный призрак. В этом случае мебель, полы, стены комнат и коридоров начинают светиться голубым светом. Для распыления «Луминоса» используется «Пурфитто», наполненные этой субстанцией. Фурфитто – единственный распылитель, который можно применять вместе с этой алхимической жидкостью. Для ее приготовления я сохранил немного таблеток фаботины – растения с красными листьями, растущего исключительно в дождливых местах и цветущего один раз в 30 лет. Отыскать его очень трудно. Ингредиенты. 3 столовые ложки аниса вареного, 200 серебра животворного, пол-литра молока дракона, восемь таблеток фаботины. Рецепт. они низ вареный довести до кипения, через три минуты и шесть секунд добавить серебро животворное. Не перемешивать. Когда состав затвердеет, но еще дымится, влить в него молоко дракона и сразу же бросить таблетки фаботины. Помешать пять раз, после чего жидкость готова, зачерпнуть необходимое количество и наполнить ею пурфитто. Джиролума. Джиролума. Энергетический напиток для добротворящих призраков. Хотя с давних пор действует правило, запрещающее нам, алхимикам света, возвращаться на Землю, я задумал создать препарат, который позволил бы нам в чрезвычайных случаях превращаться в призраков. В каждом конкретном случае решение о превращении и о полете на Землю принимает исключительно Этерея, мать алхимии и всех алхимиков. На создание этого напитка ушло более трех лет исследований и лабораторных опытов. В результате цель была достигнута. Принятый внутрь препарат действует в течение 24 часов. Принимать его можно не более трех раз подряд. Ингредиенты. 12 черпаков воды изумрудной, 2 изумруда сксорекса, 300 граммов порошка арбуза лунного, 200 граммов оксида железистого, 1 молотый зуб дракона. Рецепт. Кипятить воду изумрудную в течение 30 минут и 6 секунд, бросить изумруды и порошок арбуза лунного, тщательно перемешивать 4 минуты и 36 секунд. Перелить готовую жидкость в большую бутыль, дать ей остыть и добавить оксид железистый и молотый зуб дракона. Встряхивать бутыль в течение двух минут и трех секунд. Как только жидкость станет светло-желтой, джеролома готова к использованию. Всего одного глотка достаточно, чтобы превратиться в призрака или, если призрак лишится сил, восстановить их. 4, 5, 4, 6, 7, Три-три. Фила Марганте. Ребята слушали с открытыми ртами. Препараты, описанные в черном документе, были невероятными. Нина бросила взгляд на часы. Стрелки показывали 15 часов 35 минут и 9 секунд. До отъезда родителей меньше двух часов. Нам этого времени хватит, чтобы приготовить джиролому. А может, нам даже удастся пообщаться с Атереей, говорила она, отвязывая мешочек, висящий рядом с формулой Джеролумы. «Почему она так долго не приходит к нам на помощь? Уж не бросила ли она нас?» — воскликнула Рокси, огорченная долгим молчанием матери алхимии. «Не говори глупостей», — рассердилась Нина. «Как такое могло прийти тебе в голову? Это Рэй никогда не бросит нас. Она вместе с алхимиками Ксорекса занята сейчас более серьезными проблемами в Мирабелес Фантазио. Фьора жестом попросила Рокси успокоиться. Глядя на мешочек в руках Нины, она спросила, «А у нас есть все компоненты для изготовления джиролумы?» «Вода изумрудная, и изумруды есть точно. А вот насчет зубов дракона...» Нина открыла пирамидку-шкатулку, где обычно хранились зубы, и обнаружила, что она пуста. Зубы закончились. Тем временем Ческо уже развязал мешочек, Взяв его из Нининой руки и достал оттуда три крохотные коробочки зеленого дерева, каждая содержала свое алхимическое вещество. На их крышечках было что-то написано. Рокси взяла одну коробочку. «Невозможно прочитать. Глаза сломаешь. Шрифт очень мелкий». И тут за их спинами неожиданно заговорила волшебная книга. «В сейфе лежит нечто, что облегчит вам чтение». Все разом повернулись к стоящему в нише стены массивному шкафу. Его лицевая сторона, покрытая красным лаком, была украшена позолоченной резьбой и рубинами, что свидетельствовало о большой ценности этого старинного сейфа. Нина приблизилась к нему, приложила правую руку со звездой, почерневшей с появлением каркона, к барельефу в форме такой же звезды и нажала на него. Дверь сейфа медленно отошла в сторону. Не зная толком, что искать, Нина начала передвигать пакеты с древесными листьями, карту острова Пасхи, какие-то пожелтевшие бумаги, лежащую у стены большую пластину черного оникса с высеченным на его поверхности генеалогическим древом ее семьи. Девочка вздохнула, представив, сколько ее предков пожертвовали жизнью в вечной борьбе с алхимией тьмы. И вдруг до нее дошло, что она должна найти для того, чтобы прочитать надписи на коробочках. «Ну, конечно же!» Девочка звонко шлепнула себя по лбу. «Лентоза арманьоза!» «Лупа гармонизирующая!» «С ее помощью я когда-то читал имена своих самых дальних предков, мелко нацарапанные на плите с древом нашей семьи». Нина с головой залезла в сейф и скоро вынырнула оттуда, держа в руке магическое увеличительное стекло с длинной ручкой. Теперь мы без труда прочтем все, что написано на коробочках. А знаете, кто изобрел эту лупу?» «Кто?» — хором спросили друзья. «Все тот же филомарганты». Лентоза арманьоза позволяет гармонизировать реальность, поэтому и переводится с латыни как «лупа гармонизирующая». Через нее можно разглядеть самые мелкие частицы и шрифты, а если ее поместить над огнем — то можно разжечь большой пожар, потому что она во много раз увеличивает силу пламени. То есть, если с ней обращаться неосмотрительно, то все может кончиться катастрофой или ее саморазрушением. Лупа изготовлена из гуасила и обрамлена серебряной полоской. Ручка тоже сделана из серебра. Нина говорила с большим воодушевлением. В ней крепла уверенность, что нет силы, которая бы остановила ее и ее друзей справедливой борьбе с Карконом. Особенно сейчас, когда к ним на помощь выдвинулся такой могущественный маг, как Фило Марганте.